Глава 23. Шло время, а с ним новые пытки, новые крики, новые кошмары в те недолгие моменты, когда Во смог забыться сном. Ему снились тьма и кровь, страх перед известными опасностями и что ещё хуже перед воображаемыми. Но хуже всего было, когда ему снилось Вентрас. Иногда она пытала его С улыбкой опутывая его молниями силы и наслаждаясь его болью. Она говорила ему, что всё сказанное ею раньше, всё то, чем они делились друг с другом, ложь, и получала удовольствие от того, что её слова приносили ему куда больше страданий, чем физическая боль. Ещё больший страх, однако, внушали в осуснаведениях, в которых он держал Вентра в объятиях, и она говорила ему, что любит его, Он знал, что это правда. Чувства его притупились. Он не ощущал ни голода, ни вкуса еды, ничего, кроме мучений от разнообразных пыток, которым подвергал его дроид, обжигая нервы или кромсая, а затем залечивая тело. Востов впадал в забытьё, то приходил в себя от чудовищных мук. Он ел лишь потому, что в глубине души осознавал, следует сохранить те крохи сил, что у него ещё остались. Представление с участием его самого, Дуку и Дроида разыгрывалось достаточно долго, чтобы его мышцы начали слабнуть, за исключением тех, что постоянно кричали от боли, вынужденные пребывать в позах, для которых никогда не предназначались. Сны в этот раз были особенно кошмарными. Так что когда Дроид пришёл разбудить Восса, тот встретил его даже с радостью. К его удивлению, дроит отключил силовое поле, удерживавшее его подвешенным за руки. Не успев сгруппироваться, он неуклюже свалился с метровой высоты. Давно не двигавшиеся, а потому совершенно затёкшие руки и плечи пылали огнём, и его едва удержался от крика. Ощущения были похожи на последствия змеиного яда, попавшего в его кровь на Дотамире, и он снова вспомнил о Вентрас. Вставай, приказал дроид, а когда Вос его не послушался, подал сигнал. Появились два боевых дроида, вытянувшись в струнку. Бытычный дроид отключил силовое поле, и боевые дроиды шагнули внутрь. Заломив Восу руки за спину, они защёлкнули на его запястьях наручники, затем каждый взял его за руку, и они потащили его из камеры. От мучительной боли в руках, в 1000 раз превосходившей прежнюю, он снова провалился в во тьму. Воспришёл в себя, когда его швырнули на пол. Какое-то время он просто лежал, а затем уловил запахи жареного мяса, свеженарезанных фруктов, сладкий аромат только что испечённых пирогов, настоящей еды, а не безвкусной дряни, которую ему приходилось потреблять. Рот его наполнился слюной, и впервые с тех пор, как начались его чудовищные мучения, у него забурчало в животе. Шипя от боли, он медленно поднялся на колени и оглядел свой вокруг. Он находился в большом роскошно обставленном зале, стены которого украшали произведения искусства с разнообразных планет. Под ногами лежал толстый мягкий ковёр, Откуда-то доносилась тихая музыка. А на стене висел большой, отделанный изящной резьбой шкаф. Всё это воз заметил лишь мимоходом. Взгляд его был прикован к открывшейся перед ним картине, заманчивой и вместе с тем оскорбительной. На обеденном столе, за которым легко могли бы поместиться 16 гостей, стояли десятки блюд. А во главе его наливая в высокий бокал игристое вино, сидел граф Дуку. Добро пожаловать, сказал он, поднимая бокал и выпил. Возможно, это была самая худшая из всех пыток, но Восс собрал волю в кулак. Если Дуку полагал, что он станет выпрашивать объедки со стола, графа ждало жестокое разочарование. "Роскошная же у тебя жизнь", сглотнув слюну, полным презрения голосом проговорил Восс. "Слуги, пиршества, дворец. Неудивительно, что ты столь легко отвернулся от ордена Джидаев". Дук уотрезал очередной кусок от толстого стейка с кровью и поднёс карту. На тарелку стекал сок. С явным удовольствием прожевав мясо, Он отёр губы салфеткой и ответил: "Да, теперь у меня немало привилегий. Но как и тебя, воз? Меня тоже забрали из дома младенцем и воспитали в храме иудаев. Лишь позже я узнал о своём истинном происхождении, и доставшееся мне по наследству могущество и родословная оказались чрезчур пугающими, чтобы совет смог принять их". В дальнем конце стола стояло блюдо с едой, рядом с ним наполненный вином бокал. Граф явно приглашал Восса отоужинать с ним, если только тот об этом попросит. Восс пытался решить, как умнее поступить: отказать дуку в подобном удовольствии или воспользоваться шансом поесть нормальной еды, чтобы набраться сил. Радословно усмехнулся он, будто у животного Ты мог бы многое совершить, многим помочь. Но вместо этого ты воспользовался этим наследием, чтобы распространить своё зло по всей галактике. От запаха свежеиспечённого хлеба закружилась голова. Дуку поднялся, положив салфетку и взял бокал. Подойдя к выходу на большой открытый балкон, он отдёрнул слегка покачивающиеся занавески. Его впервые с тех пор, как его захватили в плен, ощутил чувство времени. На планете, где он находился, была ночь, и в небе безмятежно сияли звёзды, дразня его недоступной свободой. "Зло", фыркнул Доку. "Что за детские мысли? Они тебя недостойны, Вос. С этого мы и начнём наш сегодняшний урок". Он повернулся И взглянул на Восса, по-прежнему держа в руке бокал. Нет ни добра, ни зла, если ж те, кто обладает могуществом, и те, у кого его нет. Восс поморщился, решив, что есть всё-таки не будет. Он побоялся, что начав, уже не сможет остановиться, а ему не хотелось показывать дух, насколько он проголодался. "Толм, твой наставник, понимал это". Небрежно швырнул Дуку словесную гранату. На мгновение перед глазами Восса вспыхнула красная пелена, а от ярости перехватило дыхание. Как ты смеешь произносить его имя? Ты убил его. Дуку изобразил удивление, сменившееся почти грустью. А. -а, -а так вот, что она тебе сказала? Учитывая твои хмм отношения с Вентрес, мне было интересно, знаешь ли ты правду. Это она убила твоего учителя, а не я. Лжёшь, крикнул Воспитаясь подняться, но дроиды толкнули его обратно. Нет, Квинлан, мне не зачем лгать, покачал головой Дуку. Вернувшись к столу, он махнул рукой, и мгновение спустя в зал вкатился приземистый дроид-техник. Подходя к нему, Дуку нажал несколько клавиш. Одно из многих преимуществ наличия на поле боя армии дроидов возможность изучить запись сражения. Независимо от исхода, я всегда нахожу голосовые записи весьма поучительными. Нажав последнюю клавишу, Дуку выпрямился, издав трель, дроид начал проецировать сцену битвы на планете, которую вовсе не мог опознать. Он различал фигуры бесчисленных боевых дроидов, схлестнувшихся в бою с сотнями клонов. Похоже, речь шла о крупном сражении. Вос напрягся, боясь того, что ему предстояло увидеть. "Увелич", приказал Дуку. Голограмма переместилась, а затем сосредоточилась на горстке сражающихся. Одним из них был мастер Том. Вос невольно вздохнул. Он даже не представлял, насколько больно ему станет при виде учителя. Чёрные с проседью волосы толма были завязаны сзади в длинный хвост. Он крепко стоял на ногах, выкрикивая приказы и сокрушая боевых дроидов таким же зелёным, как и у восса, световым мечом. Внезапно последовали две красных вспышки, и появилась женщина, лысая и бледная, затянутая в чёрную кожу. В её руках были два световых меча, и она искусно владела ими. А Сааш Вентрас, джедай и последовательница Ситхов, сошлись в яростной схватке. У световых мечей Вентрас были необычно изогнутые рукояти, и ей приходилось действовать ими несколько иначе, чем обычными. Затаив дыхание, Восс наблюдал за происходящим, не в силах оторвать взгляда от жестокого зрелища. А потом столь быстро, что Кефар даже не заметил, как это произошло. Ход сражения переломился в пользу Вентрас. Световой меч Толма отлетел в сторону, и Вентрас нацелила на джедая оба своих меча. Он поднял руки и опустился на колени, сдаваясь. Вентрас пронзила его насквозь. Один светящийся клинок проткнул сердце Толма, другой вспорол живот. Любимый учитель Восса упал замертво. Останови. Словно издалека послышался голос Дуку. Слыша, как стучит кровь в ушах, Восс уставился на миниатюрное изображение мёртвого толма и на крошечную Вентрас, которая торжествующе улыбаясь, стояла над мироломно убитым джадаем. Вентрас была хорошей ученицей, продолжал Дуку. Но обретя могущество, она никак не могла утолить свою жажду крови, становясь всё более жестокой и непредсказуемой. Вос не сводил взгляда с лица, которое он ласкал, с губ, которые он целовал. Она убила мастера Толма вопреки моим приказам. Мы победили в сражении, и ничто не оправдывало смерти старого друга. В голосе Дуку звучали странные добродушные нотки, словно у отца, утешающего потерявшего всякую надежду сына. Но почему? Почему она от меня это скрыла, сдавленно проговорил Вос. Вентрас жаждит власти, и только её. И чтобы получить желаемое, она готова на что угодно и сольжёт кому угодно. Восс ошеломлённо покачал головой, ощутив боль во всём теле. Нет. Только не мне. Дуку подошёл ближе, не сводя взгляда с Восса. Особенно тебе. Я знаю. Ты думал, что хорошо узнал её, как и я. Ты думал, что что-то для неё значишь, но она лишь опутывала тебя паутиной лжи. лжи, от которой я могу тебя освободить, как освободился сам. Восни ответил, глядя на дроида, показавшего ему столь чудовищную правду. Или нет. Он моргнул. Что-то странное было в дуку и в этой записи, но что? И тут он вспомнил Вос посмотрел на граф, ощущая прежнюю ясность умыслов, и голос его обрёл силу. "Ты подделал запись", прорычал он. "Ты стёр себя и поместил туда Вентрас. Это легко сделать. Ты раньше пытался одурачить этим трюком джедаев". Дуку с грустью посмотрел на него. "Ты цепляешься за соломинку, Вос. И я понимаю почему". Трудно примириться с тем, что реальность, которую ты знал, оказалась ложной. Нелегко отречься от всего, что было тебе знакомо, но сделай это, Восс. Оставь этот лживый мир, присоединяйся ко мне. Никогда. Дуку начал расхаживать по залу, то и дело поглядывая на Восса, словно пытаясь решить, что делать дальше. Пожалуй, мне всё же стоит показать тебе мой шкаф, сказал он. На самом деле, я предпочёл бы обойтись без этого, так что помни, я пытался. Шкаф? переспросил воз. Что это? Какая-то новая забавная пытка? Зависит от тебя, Квинлэн. Всё в твоих руках. Пожалуй, я лучше вернусь в камеру. Предпочитаю честные пытки твоим абсурдным играм. Тебе меня не сломить, Дуку. Знаешь? Пожалуй, ты прав, к удивлению Восса согласился Дуку. Но это всё равно случится, причём по твоей собственной воле. Пройдя в конец зала, Дуку остановился перед шкафом. Восс напрягся, не зная, каким новым кошмаром граф подвергнет его на этот раз. Твоё доказательство здесь, сказал Дуку. Думаешь, раз твоё маленькое голо представление меня не убедило, то убедит что-то ещё? усмехнулся Восс. Да, уверенно ответил граф, и от этой уверенности Восса обдало холодом. Он почувствовал, как на лбу и подмышками выступает пот. Что могло храниться в столь обманчиво неприметном шкафу? Бросив последний, почти сожалеющий взгляд на Восса, Дуку открыл двустворчатые двери шкафа. Там, сверкая на фоне синего бархата, висели по меньшей мере 20 цветовых мечей. Часть витрины была пуста, Дуку оставил место для расширения коллекции. Восс судорожно вздохнул, борясь с тошнотой и не в силах отвести взгляда. Каждый раз, когда Гривус или Вентра убивали кого-то из джедаев, они приносили мне эти маленькие сувениры после битвы, небрежно сказал Дуку. Неплохо смотрится, да? Я помню ту битву. Ты что была там? Нет, они хвастался Дуку. И именно он убил твоего учителя. Он даже оставил себе световой меч Толма в качестве трофея. В ушах Восса застучала кровь. Рукояти мечей были сделаны из металла, дерева, даже драгоценных камней, и все они были неповторимы, как и изготовивший их джедай. Тихо застонав, Восс закрыл глаза и отвернулся. "Пусть посмотрит", приказал Дуку, и в голосе его прозвучала сталь. Боевой дроид схватил Восса металлическими пальцами за волосы и дёрнул его голову назад. Я верю в старую пословицу: знай своего врага. Я потратил немало времени, изучая мастеров джедаев. Я знаю их силу, их слабости и их уникальные таланты. Например, мне известно, что ты Квинлан Восс обладаешь редким даром психометрии. Восс внезапно ощутил подкативший к горлу ком, поняв, что собирается сделать Дуку. Снимите наручники, сказал граф дроидам. Пока дроиды выполняли приказ хозяина, возни шевелился. Размяв онемевшие запястья, он пошатываясь поднялся на ноги. "Уверен, тебе хочется отыскать неоспоримую истину", продолжал Дуку, которому, похоже, пришла в голову некая мысль. "Котя, пожалуй, приятного в том будет мало. Насколько я понимаю, Ты не только можешь видеть и слышать воспоминания, связанные с предметом, к которому ты прикасаешься, но и испытываешь те же чувства, которые испытывал его владелец. Улыбнувшись, граф протянул ему световой меч Тоба. В несколько мгновений Восту посмотрел на оружие, а затем, ождав безсвязный вопль, бросился на дуку. Граф, похоже, этого не ожидал, и Вост сумел схватить его за шею и сжать. усиливая давление с помощью силы. Но даже при этом он был намного слабее графа и дуку, разорвав удушающий захват, послал сквозь тело Восса молнию силы. Пока Восс корчился на полу, Дуку поднялся на ноги и приказал дроидам: "Заберите его обратно в камеру, но нисковыци". И добавил он, подавая им оружие Толма. А возьмите это с собой. Дроиды поставили Восса на ноги, подхватив его под обе руки. Тяжело дыша, он поднял голову. Можешь заставить меня к нему притронуться, выдохнул он. Но тебе не заставить меня почувствовать его. Знаю, спокойно ответил Дуку. Но ты всё равно это сделаешь, Восс. Рано или поздно.